Поговори со мной, машина. Были ли вы рады дождю, который прошел сегодня после полудня? Нет, я больше люблю солнечную погоду. Когда придет Рождество, будет холодная погода. Холодная погода? Да, обычно в декабре морозно. Сегодня ясная погода, долго она будет продолжаться? Позвольте мне не лгать это больше подходит продавцу как может дождливая погода быть ясной на первый взгляд диалог как диалог немного скучный малость витиеватый но весь разговор предстает перед нами в ином свете когда выясняется что на вопросы человека отвечала машина эвм торонтского университета и было это еще лет 15 тому назад Правда, вопросы в то время задавались машине при помощи клавиатуры дисплея, и отвечала она тоже, так сказать, печатно. Но суть дела от этого меняется мало. Машина начала понимать человека при непосредственном общении. Со временем подобные диалоги из сферы письменной переместились в сферу устную. Тем более, что говорящие машины, как таковые, известны человечеству достаточно давно. И 100 и более лет назад, Люди уже слышали машинную речь, а мы используем возможности, предоставляемые нам говорящими машинами, каждый день и неоднократно. Жители крупных городов, например, в любой момент могут поднять телефонную трубку, набрать номер и услышать, например, 8 часов 32 минуты. Точное время сообщает говорящие часы, работающие при помощи магнитофона. Голос, записанный на магнитофонную пленку, Сообщает нам также остановки в электричках, метро и уличном транспорте, начало киносеансов, прогноз погоды на завтра и может даже рассказать по телефону сказку. Такая служба есть в Ленинграде. Сам телефон, кстати, тоже является своеобразной говорящей машиной, благодаря которой мы можем общаться друг с другом за сотни или даже тысячи километров. А хронограф, граммофон, патифон, электропроигрыватель – Это ведь тоже устройство, относящееся к классу говорящих машин. Однако все эти машины имеют общий недостаток. Они работают по определенной, жестко заданной наперед программе. И если на пластинке записана «Румба», то сколько бы вы ни ставили ее на проигрыватель, никогда не услышите вальса. Магнитофонного сказочника нельзя попросить, чтобы он рассказал детям новую сказку взамен уже слышанной. Пока на магнитофон не поставят новую кассету, Он будет повторять одно и то же. Мы же в разговоре друг с другом свободно пользуемся достаточно большим запасом слов, часто меняем тему разговора, поговорили о погоде, о делах семейных, о вчерашнем хоккейном матче, а потом вдруг вспомнили о прошлогоднем снеге или о происшествии, бывшем 10 лет назад. Такому же свободному речевому общению специалисты в принципе должны научить и машину. Но процесс этот оказывается не так уж прост. Люди намного способнее машин. Маленький ребенок осваивает разговорную речь примерно за два года. Ученые и инженеры бьются над проблемами машинного разговора уже не одно десятилетие. И вот каких успехов за это время они достигли. Конструктор взял в руки микрофон, сказал своему подопечному. «Будь вежлив, поздоровайся за руку». Я с опаской взглянул на протянутую мне резиновую пятерню. Однако гуттаперчевые пальцы обхватили ладонь, хотя и цепко, но мягко, можно сказать ласково. Иначе нами нельзя, ведь мы работаем с хрупкими электролампочками. Покажем чик. Резиновая пятерня тут же отпустила мою руку, застыла в ожидании. Инженер Н. Камолов подошел к круглому столу, на котором лежала электролампочка, раскрутил его. Круг за кругом описывала она на столе, но резиновая пятерня даже не шевельнулась. «Чик не умеет брать движущиеся предметы», – пояснил комолов «Надо звать помощника». «Чак, приготовились!» И тут ожила другая механическая рука, на которую поначалу я не обратил внимания. В отличие от первой, она заканчивалась железной клешнёй, похожей на большие плоскогубцы. Рука нависла над столом, и стало видно, что вся она усеяна блестящими точками. То были, как мне объяснили, ультразвуковые датчики, предназначенные для определения точного положения механической руки в пространстве. Внимание! Начали! Чак рванулся вперед. Плоскогубцы сомкнулись на цоколе лампочки, подняли ее с движущегося стола и застыли на мгновение а навстречу уже летела растопыренная пятерня Чика. Резиновые пальцы мягко обхватили колбу, опустили лампочку прямо в электрический патрон. Секунда, и завертевшаяся пятерня ввернула лампочку до конца. Вспыхнул свет. Затем Чик вывернул лампочку и положил ее в одно из гнезд, стоявшей по соседству подставки. Вот и все. Комолов опустил микрофон. Чик и Чак свое дело сделали. Взяли лампочку с движущегося стола, имитирующего конвейер, проверили ее годность и положили на хранение. А если бы лампочка не загорелась? Тогда бы робот поместил ее в ящик для бракованных изделий. Вот видите фотоэлемент, мой собеседник указал на небольшой прибор по соседству с патроном. Он реагирует на свет и подсказывает роботу как поступить с той или иной лампочкой. Впрочем, Как вскоре выяснилось, сотрудники СКБ при Ленинградском политехническом институте взяли лампочку просто для наглядности. В принципе же комплекс роботов LPE-2, так официально зовут Чика и Чака, можно производить сортировку и перемещение в пространстве самых различных деталей, подчиняясь голосовым командам оператора. Конечно, грузчики во время работы могут и помолчать. Однако есть ряд профессий, для которых обязательно умение говорить по-русски или на каком-либо другом языке. И чтобы машина могла заменить человека на такой работе, ее обязательно нужно научить говорить. Как это делается на практике, мы с вами сейчас и посмотрим. «Сначала проведем настройку», – сказал специалист, подходя к микрофону. «Один», – произнес он уже в решетчатое окошко. «Один», – тут же отозвалось «динамики». Два. Два. Отозвалось электронное эхо. А теперь попробуем так. Специалист щелкнул тумбером и снова сказал микрофон. Один. Но эхо словно испортилось. One. Отозвалось оно. Два. Сказал специалист. ту Отозвалось эхо. Да ведь машина ведет счет по-английски, догадался я. Так началось знакомство с экспериментальной системой речевого диалога «Речь-1», созданной сотрудниками Киевского института кибернетики имени в В.М. Глушкова А.Н.У.С.С.Р. Автоматический перевод может осуществляться не только на английский, но и на немецкий, французский и некоторые другие языки, пояснил мне один из создателей системы, инженер С. Беднюк. Машина может также озвучивать тексты, набранные на клавиатуре дисплея. Он застучал по клавишам и через несколько мгновений приятный мужской баритон произнес «Киев – один из красивейших городов страны». Впрочем, речь не только говорит. В этой системе впервые в мире объединены функции распознавания и синтеза речи. Когда человек говорит в микрофон, электрические сигналы, в которые преобразуются акустические колебания, поступают в анализатор. В нем производится вычисление признаков, характеризующих звуки речи по спектру и некоторым другим характеристикам. В результате анализатор выдает как бы портрет слова, который сравнивается с эталоном, описаниями всех слов, накопленных в памяти машины в результате обучения и настройки. По мере распознавания произнесенные слова высвечиваются на экране индикаторного устройства. Одновременно тот же текст используется для озвучивания слов с помощью синтезатора речи. Таким образом, при правильном распознавании устная команда не только высвечивается на экране, но и повторяется машинным голосом. Это очень удобно для оператора, который на слух может определить правильность восприятия команды перед тем, как машина начнет ее исполнять. «Речь может распознавать около 200 команд», – сказал беднюк. Объем же словаря при синтезе речи не ограниченный. То есть машина способна повторить любую фразу на русском, украинском или на каком-то из иностранных языков. Но, пожалуй, главным достоинством системы является высокая четкость распознавания принимаемых команд. В 95% случаев машина все понимает правильно. Ну а раз машина сегодня способна и слушать, и говорить – то самое время побеседовать с нею. «Здравствуйте! Вас слушает электронная вычислительная машина. Какие есть вопросы?» Голос непривычный для слуха, с характерным машинным акцентом, но слова произнесены вполне отчетливо. «Скажите, пожалуйста, в каком году родился писатель Толстой?» Вопрос с хитринкой. «Всем известно, что писателей с такой фамилией было несколько. Но знает ли эта машина?» «Простите, раздается ее голос». Уточните, какой именно писатель Толстой имеется в виду. Лев Толстой. Великий русский писатель Лев Николаевич Толстой родился в 1828 году. Так отвечает на вопросы фонемофон, говорящая машина, созданная сотрудниками Минского научного отдела Московского отделения ЦНИИ связи под руководством Б. Лобанкина. «Диалог о писателе Толстом – всего лишь демонстрация некоторых возможностей машины», – говорит руководитель работы. В настоящее время фонимофон доказал, что ему по плечу и более сложные обязанности. Действительно, недавно говорящий робот был задействован в системе интеллект Минжилкоммунхоза БССР. Утром с его помощью ЭВМ-министерство обзванивает всех руководителей и напоминает им о предстоящих на день делах. Закончив секретарскую работу, машина становится экспертом-советчиком. С ее помощью можно получить все последние данные о работе подразделений министерства буквально через несколько секунд после запроса. Но, пожалуй, самое интересное начинается вечером, когда сотрудники министерства заканчивают рабочий день, разъезжаются по домам, и интеллекту в известной степени – предоставляется свобода действий. Он по предоставленному ему списку методично обзванивает минчан, напоминая им о невнесенной вовремя квартирной плате или о неоплаченном междугородном телефонном разговоре. Если труппу в квартире никто не снимает, робот не забудет перезвонить попозже или сделать звонок на следующий день. В скором будущем фонемофон, Примет на свои плечи еще одну обязанность – станет помогать людям в поиске нужного лекарства. Позвоните ему, и он тотчас сообщит, в какой именно аптеке оно есть. «Ну а как люди относятся к тому, что им домой стал звонить говорящий робот?» – поинтересовался я у создателей фонемофона. «По-разному. В основном благожелательно, с пониманием, но порой не обходится и без казусов. Как-то позвонила старушка и пожаловалась. «Ваш товарищ...» Напоминал об оплате за квартиру, так пока я за квитанцией бегала, чтобы номер сказать, он повесил трубку, невежливый. Значит, говорящему роботу надо учиться еще и этому».